Корчма у болота. Дорога, ведущая к зельену урочищу, оказалась натоптана так, что ее легко можно было перепутать с трактом на сам муром, до которого цель оставалось всего три верховых перехода, а пешему или на повозке пять дней пути. Кто-то даже поставил указатель – хмурую оскаленную личину в половину человеческого роста – Вырубленную из высокого елового пня. Широкие грубые сколы показывали, что мастер особо себя не утруждал, ограничившись с десятком другим ударов плотницкого топора с тонким острым лезвием. Сюда, кивнул Олег, поворачивая коней на дорогу, на обочине которой и пугал путников при открытой пастью и глубокими глазницами и стукан. Долгий ща. — переспросила Роксолана. — Обрыдло уже это слякоть. — Под крышей заночуем, не бойся. Муромское княжество встретило путников затяжными дождями. Вот уже восьмой день они и укладывались и поднимались под мелкой нудной моросью. Под дождем скакали по Хазарскому тракту и поили лошадей. Под дождем пытались развести огонь и приготовить пищу. От такой погоды не спасали ни войлочные плащи, ни кожаная одежда, ни шапки с широкими отворотами и уж тем более узорчатые дорогие доспехи. К Третьему дню они промокли насквозь до самой последней ниточки и устали так, что Роксолана уже вторые сутки как не ругалась, лишь изредка переспрашивая, когда же все кончится. Дорога перевалила в сгорок, вильнула вправо вниз, почти сразу повернула налево, и путники оказались на дне глубокого оврага. Навстречу им текла настоящая река шириной в две сажени. К счастью, дно было усыпано, плотно слежавшейся мелкой галькой, а глубина потока не поднималась выше конских копыт. Так что после глинистого, расчавканного тракта здешний путь оказался даже лучше. Почти версту стены врага становились все ниже и ниже, наконец дорога выбралась на склон и, описав короткую полупетлю, превратилась в широкую площадку у соснами пологого холмика. У дождливой погоды оказался хоть один безусловный плюс. Вопреки обыкновению... Перед пещерой знахарени толпились больные и просители. Путники спешились у навеса, привязали и расседлали под ним лошадей, поднялись ко входу в пещеру, вошли внутрь. В лицо ударило давно забытым сухим теплом, пахнуло сеном и жареным мясом. Вот только глаза после дневного света не могли ничего различить в сумерках, и хозяин берлоги узнал гостей первым. — О, никак чадо мое нагулялось, — узнал середин, знакомый говорок ворона. — Потянулась к отчему очагу. — Привет, Ратмирович. Не поверишь, а и правда заскучал. — Это он, Олежка? — нетерпеливо уточнила Роксолана. — Это тот колдун? который сможет отправить нас домой в наше время? — Нечто тебя двое было, дитя мое, — удивился ворон. — Вроде как один ты меня в прошлый раз навещал, да и вовсе не упомню я сей красавицы, ни в летах нынешних, ни, ни в грядущих. — В прошлый раз ее и не было, — признался Середин, — по дороге подобрал. Это еще кто кого подобрал, тут же полыхнула девушка. Да если б не я, ты бы до сих пор у туристской стойки в аэропорту билетики попрошайничал. По речам вижу, и впрямь не наших земель твоя чаровница, усмехнулся мудрый знахарь. Издалече прибыла, к законам всем непривычно. из моего она времени, Ратмирович, виноват, — развел руками Олег. — Там подобных много уродилось. Сможешь обоих отправить или не получится? — Ничего ж не получится, — хмыкнул чародей, отходя в глубину пещеры. — Заклятием все едино. Одного, двух, али сотню. Только ма зелья вари поболе. Заговоры твори, да силы в них вкладывай, не жалей. Однако ж плохо, что когда готовил я Сиеварева, об одном тебе мыслил. Старался изрядно, ну, хватить должно, но лучше бы обождать, немного новые наговоры нашептать, силы добавить. И, — И долго это? — насторожилась Роксолана. «Коли переваривать весь к весне готово будет!» Ворон вернулся из темноты к очагу, Держа в руке крохотную глиняную амфорку, Облетенную тонкой замшевой сеткой. «Ну, а она говорит лишнее слово Его в любой момент не сложно!» «Нет!» — вскрикнула девушка. «Только не до весны! Все, хватит! нагулялось, Ни минуты лишней!» «Но ты-то, чадо, уразуметь обязан, что переварить полностью оно куда как надежнее будет», — повернулся ворон коллегу. «Коли не подействует, тогда можно и переварить», — пожал плечами ведун. «Открою тебе маленькую тайну, Радмирович. Второй раз сюда меня уже не верился в заговор, а твое заклинание забросило». Причем забросила как раз нас двоих. Одно и без лишних наговоров в тот момент не до них было совсем. Коли так, оно, конечно, все меняет, согласился старый учитель. Слово я лишнее добавлю, а зельем попытаемся сим обойтись, что есть, встряхнуть его хорошенько надобно для равномерности. и дабы заговоры разбудить, да и разлить тонким слоем для быстрейшего высыхания, дабы со стихиями перемешался. «Разбить?» — посоветовал Середин. «Вам лишь бы поломать все вокруг, отроки безголовые!» — нахмурился ворон. Ладно я вещица после вас еще людям послужит. А что же вы стоите, не проходите?» Мокрые, вижу все, раздевайтесь, сушите, грейтесь. Подсаживайтесь к очагу, я на угле сейчас хвороста подброшу. — Может, не будем кота за хвост тянуть, детуля, предложила Роксолана. — Этак, сперва обсохнуть, потом водиться и спить, потом утро вечером, мудренее. Так слово за слово до весны в конечном счете и дойдем. Давайте сразу дело кончать. Резанем горьев узел разом, да потощим горлу. — И ты так мыслишь, чада, перевел взгляд на ученика Левон Ратмирович. — Честно говоря, — отозвался ведун, — если мы тут у тебя в доме затеем большую сушку, неудобств доставим презрядно, и ты намучишься и самим не развернуться. Рухляди всякой набралось много. Если можно малыми хлопотами обойтись, лучше давай так и сделаем. — А коли на той стороне в зиму попадете, да все мокрые? — Не попадем, Ратмирович, не беспокойся. Я каждый раз в тот же миг попадал, из которого ушел. А ушли мы последний раз аккурат летом. — Ладно, дети, быть посему. Поднял глиняный флакончик чародей. Коли тверды вы, так в своем намерении отговаривать не стану. Обнимитесь крепче, дабы заклинание единым целом вас забрало. И еще чего с этим пентюхом обниматься, возмутилась Роксолана. Я лучше свою сумку через седельную обниму. У меня там платья любимые. кинжал персидские украшения и еще кое-какие мелочи на первый день. Ведь то, что на тебе с тобой перенесется, я правильно помню? Подожди, дедуля, я сейчас...» И девушка выскочила наружу. «А ты, чадо мое, что же не бежишь?» «То, что у меня здесь лучшего и любимого есть, учитель, я лучше тебе оставлю», — кивнул Бедон. Оно здесь куда полезнее будет, так и к месту. Мучитель. присев на корточки у очага и чуть растопырив локти, ворон поворошил палочкой угли. Слово сие звучит для души ласково. Странно только слышать его от отрока, встретиться с которым лишь через десять веков предстоит. «Но ты же меня узнал?» «Узнал», — согласился колдун. «Видать, там в твое время в памяти места на все уж не хватает. Вот и отдаются воспоминания будущей аж до сего момента. Даже и не ведаю, плохо сие, а ли радоваться надобно. А разве плохо заглянуть в будущее?» Кабы еще понимать, что увидел. Вот, готово. Валилась в пещеру Роксолана с тяжелой сумкой через плечо, да еще и с пухлой скруткой, по краям которой выглядывал мех. Краешки тонких китайских шелков и ножны подарочных клинков. Именно скрутку она и всучила ведуну. Вот, держи, чтобы и ты не с пустыми руками. «Зря, что ли, почти два года тут корячились?» «Все, мудрый колдун, мы готовы. Начинай свои мантры. Домой хочу, домой!» «Не терпится, стало быть. Ну, не желаете в объятия друг друга заключить, то хоть за руки возьмитесь. Я же Кроноса в помощь призову и в его честь зелье свое разом иссушу».